Мимими -ми -ми со скалом» Георгий Иванов «Вот елочка, а вот и белочка» Вот елочка, а вот и белочка Из-за сугроба вылезает, Глядит немного оробелочка И ничего не понимает, Но абсолютно ничего. Сверкают свечечки на елочке, Блестят орешки золотые, И в шубках новеньких с иголочки Собрались жители лесные Справлять достойно Рождество. Лисицы, волки, медвежата, куницы, лоси-остророги и прочие четвероногие. А Белочка ушла куда-то. Ушла, куда глаза глядят, куда Макар гонял телят, откуда нет пути назад, откуда нет возврата. 1958 год. Первая строфа стилизована под сусальный детский стишок с дурашливым неологизмом «Ара Белочка». Вообще, конструкция «а вот и» нередко предполагает появление чего-то ожидаемого и рутинного. Со словами «а вот и птички» Хемингуэй демонстративно ушел с премьеры экранизации своего романа, кажется, прощая оружие, на экране как раз зачирикали пернатые. Ну, не говоря о том, что ель и белка прочно обосновались в отечественной литературе со времен сказки о царе Салтане, которые отсылают и орешки золотые из второй строфы. Сюда же, само собой, подверстывается и всенепременное новогоднее хороводное в лесу родилась елочка, так что читатель помещен в знакомые с измальства приветливые декорации. В этом социальном ряду строка ну, абсолютно ничего звучит странно. Во-первых, к ней долго нет рифмы, отчего она и на слух подчеркнута прозаично. Во-вторых, ее интонация слишком бытовая и отрезвляюще реалистическая по сравнению с предыдущим сказочно-условным зачином. В-третьих, слово «абсолютно» явно из другой оперой, и мы настораживаемся. Но вторая строфа еще приторней, и она усыпляет нашу бдительность. На восемь строк восемь уменьшительно ласкательных слов. Правда, образное выражение «шубки новенькие с иголочки» вызывает подозрение что может статься и звери неживые, а то ли чутило то ли игрушки, но празднование Рождества настраивает на идиллический лад. Не тут-то было. У баюков читатели ссюканье. Автор пугает, будто внезапно вскрикивает. В таких случаях, говорят, чуть заикой не оставил. Поэт надругался над жанром святочного рассказа, обдав под конец не умиротворением, а могильным холодом. Есть такие фильмы ужасов, где смертельная опасность исходит от безобидных и трогательных обитателей детской, от игрушек, зверушек и тому подобное. Безотказный прием. Так и здесь. Примечание. Кстати, старое название Лубянка в 1990 году возвращенной площади имени основателя и главы ВЧК Держинского» на мой слух звучит особенно зловеще именно из-за безобразного несоответствия советской истории этого места, и сказочно-сусального топонима. Луп, лыка, сырье для плетения лаптей, корзин и прочих идиллических изделий. Наконец, знакомая с раннего детства лубина и избушка зайца. Конец примечания. И белочка не зря наробела. Ей предстоит поэтапный куда-то, куда глаза глядят, куда макар гонял телят. Холодно, холоднее, совсем холодно. Уход в области откуда нет пути назад, откуда нет возврата. Приговор оглашен дважды для верности, ибо он окончательный и обжалованию не подлежит. Вот где аукнулось слово «абсолютно» из первой строфы. Бог о бок, с каждым более или менее обжитым и даже уютным местожительством лежат пределы абсолютного исчезновения и невозвращения. И лирический герой Белочка держит путь в пустоту, и мимоходом, с робостью и недоумением взирает на здешний обреченный праздник. И слышатся бум-бум-бум однообразные звуки простецких крепких рифм финальной строфы, будто кто-то заколачивает намертво последний проход и просвет. 2020 год.